Вареные раки Секрет в том, что мама варила раков не просто в соленой воде, а в специальном бульоне. Она покупала укроп, но не зелень, которую обычно используют для приготовления, а ветки. Те, которые закладывают в банки при закрутке огурцов и помидоров. Выкладывала целый сноп этих веток в здоровенный казанок. Насыпала смесь перцев горошком, столовая ложка с горкой, непременно крупную соль. На три килограмм раков уходило не меньше пяти столовых ложек и много лаврового листа, десять штук как минимум. Заливала все холодной водой и ждала, когда вода закипит. Давала провариться несколько минут и закладывала раков. После закипания варила раков минут десять, не больше. Снимала кастрюлю с огня, но подавала не сразу. Ждала, когда раки немного остынут и впитают в себя бульон. Бабушка вообще была непривередлива в еде. Любила серый, а не белый хлеб. Натирала корочку чесноком, откосывала и закрывала глаза от удовольствия. Моим же главным лакомством детства был белый хлеб, еще теплый, намазанный маслом и посыпанный сверху сахаром. Здоровенный ломоть. Есть нужно было непременно на улице, на глазах у всех. Яйцо сваренное в крутую, отварная же курица без соли. Вообще без всего. Пшеная каша, мамалыга. Бабушкин рацион не отличался разнообразием. Мама везла ей из Москвы колбасу всех видов, какие только можно было достать в те годы. Сыр, конфеты, шоколад. Бабушка раздавала подарки соседкам. По себе оставляла разве что барбариски. Очень их любила. И конфеты раковая шейка. Я же как в детстве, так и сейчас конфетам равнодушна. Нас, девочек, специально не учили готовить. Никаких рецептов, точных ингредиентов, уж тем более меры весов продуктов не существовало. Мы учились с рук, глядя, как замешивают тесто, сыр, режут зелень, бабушки, мамы, тети, соседки. Если в селе отмечали свадьбы или юбилей, младших девочек отправляли на подмогу. Промыть травы, овощи, внутренности только что зарезанного барана, Столы накрывались на сто гостей минимум. Как готовили женщины? Ставили на печку кастрюлю и, проходя мимо, забрасывали то картошку, то специи, помешивали и бежали дальше. Домашних дел было много. Никто не стоял над кастрюлей, не засекал время. Сейчас столько кулинарных гаджетов. В нашем селе гаджет был один — руки хозяйки.